Глава 35. Обыск был закончен. Компьютер и мобильный телефон Северины Караёль отправились в руки экспертов, которым предстояло разобрать по косточкам её электронную жизнь и ознакомиться с её привычками, образом жизни, связями. В жёстких дисках и гигабайтах содержится сегодня изрядная часть нас самих и нашей идентичности. Шарко и Козю методично перерыли шкафы, ящики, все уголки маленькой квартирки. Много медицинских рецептов, самый старый из которых был четырёхнедельной давности. Говорили о том, что Северина Караёль принимала коктейль из трициклических антидепрессантов, больше всего лароксила. И снатворных, тех самых, что нашли рядом с её телом. Шарко быстро проглядел счета, последние банковские выписки, не обнаружив никаких сверхобычных расходов. Ключ от квартиры торчал в замке с внутренней стороны. Всё указывало на то, что Кароль сама оставила дверь открытой, чтобы её тело нашли. После разговора с Амандиной, Люси быстро опросила соседей по лестничной площадке, которые ничего не заметили. Они вообще редко встречали Северину, скромную девушку, никогда не причинявшую беспокойства. Когда Люси напомнила, что у их соседки до сентября или октября был сожитель, они лишь сказали, что никогда не видели её с мужчиной. Один сосед, знавший, что Северина работала в институте Пастера, спросил, связано ли её смерть с мёртвыми птицами и гриппом, о которых говорили по телевизору. Разумеется, Люси ответила, что нет. Бернар Козьо вышел с коробкой полной бумаг. Алюси присоединилась к своему мужчине, который был в ванной. Он вкратце рассказал ей, как продвигаются поиски. Перед ним стояли в ряд два десятка флакончиков с шампунем с названиями крупных парижских отелей: Меридиан Этуаль, Интерконтиненталь Опера. Мне кажется, я теряю время. ты сказала что караоль бросили полтора месяца назад она впадает в депрессию начинает лечиться спустя 2 недели всё это представляется мне вполне логичным пока я не вижу ничего э, аномального мне бы всё-таки хотелось поговорить с её бывшим этим патриком ламбаром я послала запрос на его данные жду ответа Шарко кивнул ладно Скоро 6. Насколько я знаю, Никола поехал в лабораторию Караёль с коллегами из антитеррористической бригады задать несколько вопросов и осмотреть место. И езжай прямо домой, если хочешь. Я заеду в Ясли, заберу Жюля и Адриана. Хорошо. Эти флакончики с гелем для душа. Откуда они? Они были вот в этом шкафчике. Эти штуки бесплатно дают в отелях. Мы все суём их в чемоданы перед тем, как сдать ключи. Их тут много. А отели не дешёвые. Лаборант много зарабатывает. Мне кажется, платила не она. Я смотрел никаких следов в её банковских выписках. Но её ведь могли пригласить, верно? Патрик Ломпар, ты хочешь сказать, Он или кто другой? Шарков бросил ей флакончик. Он был из Meridian Etoile. Заедешь туда завтра. Ты меня приглашаешь? Шарков улыбнулся. Они вышли из квартиры. Летенант запер дверь на ключ и повернулся к своей подруге. Как ты себя чувствуешь? Я хочу сказать, никаких тревожных симптомов. Всё в порядке. стучу по дереву, но я никогда не болела гриппом. Или так давно, что не помню. А ты? Я вообще никогда не болею. Разве что небольшая шизофренейка, а так всё в порядке. Но очень важно, чтобы дети не подцепили эту пакость. Будем осторожны, хорошо?